«И как я должен тебя называть? Можешь и мне прозвище дебильное придумать, я не против. Так точно имя не перепутаешь?» «Я и так не перепутаю», — фыркнула, увлекая нового знакомого за собой. Подходя к кафе, я изо всех сил надеялась, что этот парень не испортит все. И когда схватилась за дверь, у меня мелькнула мысль, что все это неправильно, и весь этот обман ни к чему хорошему не приведет. Затормозила и замерла, так и держась за ручку двери. «И чего мы стоим?» – послышался тихий вопрос прямо у уха. «Ты вроде торопилась». «Я боюсь», – скорее себе, чем новому знакомому, призналась я. «Зря, я не подведу», – шепнул он и сам толкнул дверь и меня вместе с ней. Я испуганно осмотрелась, находя среди столиков тот, который заняла сестра со своей компанией. Они сидели и что-то шумно обсуждали, совсем не глядя на вход и не ожидая с нетерпением меня. Возможно, о моем появлении все просто забыли». Андрей снова взял меня за руку, привлекая к себе внимание. Я подняла взгляд и на секунду провалилась в глубину его красивых глаз. «Да с таким красавчиком меня точно никто не ожидает увидеть», подумала я и смелее улыбнулась парню. «Еще бы, он не то что был точной копией моего воображаемого парня, он превосходил его по красоте и крутости раза в два». Высокий, широкоплечий блондин с невероятной глубины голубыми глазами, высокими точеными скулами и яркими губами. Такого только нарисовать можно было, но никак не встретить на улице. Мне крупно повезло. «Нам туда?» Он кивнул в нужном направлении, а я, втянув резко воздух, кивнула. Дальше уже не я вела парня знакомиться со своими друзьями, а мой парень тащил меня к нужному столику. «Всем привет!» – поздоровался он, широко улыбнувшись. На нас резко обернулись все сидящие за столиком. Один за другим они открывали удивленно рты и вытаращивали на нас глаза, переводя взгляд от Андрея на меня и обратно. Мы явно произвели фурор. «Привет, это Андрей», – пробормотала я, чуть приподнимая наши переплетенные ладони. «Мой парень». Еще тише. «Привет», – первая очнулась Ульяна, и вместо того, чтобы представиться, недоверчиво спросила. «Ты серьезно?» «Ты с Андреем Ливановым встречаешься? Ничего себе! Как? Добыть да такого не может!» «И что это значит? Откуда она знает этого парня? Я, похоже, крупно влипла!» «Охренеть!» – только и выдала Алиса, видимо, тоже понимая, кто перед ней стоял. Остальные обошлись лишь приветствием, тоже недоверчиво поглядывая на нашу парочку. Андрей, в отличие от меня, чувствовал себя вполне комфортно. Он смотрел на всех немного свысока, с легкой ухмылкой на губах. Не теряясь, он пододвинул для нас стулья и усадил меня поближе к себе, чуть ли не перетаскивая к себе на колени. Из чего такие сомнения? Все же подал голос Андрей, заставляя и меня посмотреть на него. Ну, где Данка, а где самый популярный парень универа? все так же уверенно заявила Ульяна. Самый популярный парень универа? Да как так-то? Все логично, произнес Андрей, обнимая меня и прижимая вплотную к себе. «Самая красивая девушка Универа и самый популярный парень встречаются». «Данка, самая красивая?» Чуть ли не захлебываясь в своем яде, изумилась Ульяна, явно не согласная с этим утверждением. «Разве нет?» – удивленно спросил он. «Как увидел ее в первый раз, уже не мог забыть. И мне очень повезло, что она была свободна. Если честно, думал, придется отбивать». Я и сама была готова поверить в слова Андрея, настолько искренне он говорил. Вот только я знала, что это лишь вранье. Мы увидели друг друга впервые, всего 10 минут назад. «Андрей, а каким ты спортом увлекаешься? Не припомню, чтобы тебя кто-то видел в спортзале», — подала голос отмершая от шока Алиса. «Вот же, блин, зря я лишнего наговорила, придумывая идеал». «А откуда такая информация, что я спортом занимаюсь?» — поинтересовался он, но даже не взглянул в сторону девушки. В этот момент он буравил взглядом меня. «Да», — она сказала, — ответила она, сощурив глаза. «Нас словно хотели вывести на чистую воду». «Если моя девушка сказала, значит, так и есть». «Не хотел афишировать». «Надоело везде натыкаться на поклонниц», — нашелся, что ответить Андрей. «К тому же крошка ревнует». В этот момент он поднял наши все еще сцепленные руки и, глядя только мне в глаза, поднес мою к губам. «Может, со мной в зал начнешь ходить, чтобы не скучать?» «Да и мне не будет так сложно прокачиваться, если ты будешь в поле зрения». Я испуганно смотрела на него, поражаясь, как это у него так легко получается. Он внимательно смотрел, будто ожидал ответа и пожарал меня глазами. Даже мне казалось, что он не может глаз оторвать от меня. Что уж говорить о моих друзьях. Сомнений у них быть не должно. Я пожала плечами. Я ведь не собиралась ходить ни в какой спортзал. Да и его еще больше подставлять не хотела» а то с Ульяны станется пойти заниматься за компанию». «Постойте, а сколько вы вместе?» — прищурив взгляд, спросила Алиса, перехватывая у сестры инициативу. «Месяц почти», — ответил Андрей. «Она ни в какую не соглашалась пойти со мной на свидание. Пришлось побегать». «Месяц встречаетесь, и вас никто вместе не видел?» — все не могла она угомониться. «А мы не собирались выставлять все на показ. Не хотел проблем крошки своей доставлять. Я и сегодня приходить не планировал но Дана убедила, что не может пойти без меня. Снова ответил Андрей, не позволяя мне и слова вставить. «Хотя и правильно, я так ровно врать не умею и, скорее всего, прокололась бы в самом начале допроса». «Так, стоп, а в клубе? Какого числа мы были? Я тебя там видела. Ты даже не смотрел на Данку. Ее в тот день Марк окучивал», – вспомнила Ульяна. «Плохо ты за младшей сестренкой следишь. Она в випке со мной сидела, а потом я ее домой отвез» ответил Андрей, заставляя меня нахмуриться. Ведь я действительно тогда в вип-комнате была и уехала раньше остальных. Откуда он мог такое знать? «Слушай, все сходится. Помнишь, мы ее искали потом везде?» Подал голос Сережа, заставив меня вздрогнуть. Он все еще нравился мне. И каждый раз, когда он обращал на меня внимание, сердце начинало биться быстрее. Я посмотрела на него, поймав на себе пристальный и очень заинтересованный взгляд. С чего бы? Обычно я оставалась для всех пустым местом. На мне время от времени оттачивали свое остроумие Ульяна с Алисой, остальные просто игнорировали. «Ну, раз вы убедились, что я и правда парень Даны», произнес Андрей и встал, «думаю, делать здесь больше нечего». Я смотрела на него таким взглядом, словно он меня на расстрел привел и оставил. «А что так, не останешься со своей девушкой?» поинтересовалась Ульяна. «Нет, я ее с собой забираю», – бросил он, чуть мазнув взглядом в ее сторону. «Пошли, крошка, забыла про наши планы, опоздаем же». «И куда это вы опоздаете?» – с любопытством уставилась на меня Алиса. «А вот это уже не ваше дело», – ответил Андрей и потащил меня на выход. «Спасибо», – выпалила я, чуть отойдя от мандража. «Все боялась, что нас расколют». Я улыбнулась и в порыве чувств обняла парня. «Ну, как я уже говорил, спасибо, здесь слишком низкая цена», ответил Андрей, даже не пытаясь меня отстранить. «Да, я помню, должна тебе теперь», выдохнула я. «Давай телефонами обменяемся, чтобы ты мог найти меня, когда решишь, чем я могу отплатить за услугу». Он взял меня снова за руку и повел дальше, слегка сбивая с толка, ведь я думала, что на этом мы и разойдемся. «Куда мы?» спросила я, ничего не понимая. «Поехали прокатимся», – сказал он и открыл дверь ближайшей спортивной тачки, впуская меня. Обстоятельства изменились, нужно обсудить.